Глава 198. У перекрестка в Галешовице дорога идет чуть под уклон и разветвляется. Одна ветка тянется вправо к Волтаве, по ней обычно ездит Гейдрих, другая влево в район Либень. У этого места куча преимуществ. Во-первых, поворот тут слепой, очень крутой, значит, Мерседес должен сильно затормозить. Во-вторых, перекресток этот у подножия холма, там можно поставить своего человека, который предупредит о приближении Мерседеса. И, наконец, расположение на полпути испаненский Бржижан в Грачаны. Это отнюдь не в центре, почти в пригороде, здесь хватает кустов, стало быть, есть возможность скрыться. Но у этого самого поворота в Голешовице есть и недостатки. Здесь скрещиваются трамвайные пути, и если одновременно с Мерседесом пойдет трамвай, то операция может сорваться, потому что он закроет машину или окажутся в опасности мирные жители. Я никогда не совершал убийства, но мне кажется, что для него не существует идеальных условий. Наступает момент, когда надо решаться, да и в любом случае у них уже нет времени искать что-то получше. Значит, будет Голешовица». Будет этот поворот, которого сегодня уже нет. Его поглотили новое шоссе и прогресс, которому наплевать на мои воспоминания. А я, тем не менее, вспоминаю, и с каждым днем, с каждым часом призраки прошлого становятся все более отчетливыми. У меня ощущение, что я так и стою целую вечность на этом перекрестке в Голешовице у этого поворота.